«Значит, земля решилась», — подумал он. «За этой малой войной, чем бы она ни закончилась, почти наверняка последует масштабная война за возврат колоний, заведомо самоубийственная как для бывших колоний, так и для земли. Решилась федерация, ну-ну, и эти провинциалы решились тоже. Пробный шар, планировать они умеют, воевать, пожалуй, тоже. Единственное, чему они не научены, это думать хотя бы на два хода вперёд». Но разве можно их в этом винить? Вряд ли. Их сделали такими, какие они есть. Нельзя требовать изящества от стенобитных таранов. Могу заверить, что технических средств, имея в виду боевую технику, боеприпасы, верфи и ремонтные базы, на небольшую войну хватит, — сказал он. Дислокация их такова, что, по меньшей мере, в первый месяц войны значительная их часть, вероятно, не будет уничтожена противником. Он выдержал паузу, почти равнодушно наблюдая вящее удовлетворение присутствующих. «Проблем с пополнением личного состава у нас также не предвидится. Чего не скажешь о противнике, коль скоро Земля обеспечит блокаду капли? Намного хуже обстоит дело с продовольственным обеспечением. Как раз об этом я недавно представил штабу подробнейший доклад. Мы помним об этом» перебил флаг адмирал, «изложите саму суть, только покороче». «Да», — сказал адмиралисимус и прикрыл веки, «как вам будет угодно. Позвольте напомнить, без импорта капля существовать не может, ибо местные ресурсы и мощности по их переработке заведомо недостаточны для прискорбно большого числа едоков. Раз в десять дней мы получаем утюги с продовольствием и благодаря этому как-то дышим». Сколько-нибудь серьёзных запасов у нас нет. Сейчас в нашей зоне насчитывается около 70 тысяч человек. Из них реальных работников не более 40 тысяч. 3 тысячи андроидов также необходимы. Остальные — жёны и просто женщины, дети, в том числе родившиеся на капле, старики и некоторое количество человеческих отбросов. Словом, балласт. «Избавиться от него, эвакуировав в Метрополию на время боевых действий и на достаточно продолжительный послевоенный период, насущная необходимость. Таково моё мнение как ведущего эксперта». «Только-то», — пожал плечами флаг адмирал, — «это легко выполнимо. Кстати, план предусматривает... Э, простите, я ещё не закончил». Даже при безукоризненно точном выполнении плана импорт продовольствия из земли придется увеличить в несколько раз. Лично у меня нет уверенности, что терминал сможет работать с полной нагрузкой во время боевых действий. Скорее, наоборот. Хочу пояснить свою мысль и еще раз напомнить, что наши возможности добычи местных ресурсов ограничены. Ловля рыбы, съедобных водорослей, криля. Вальдемар Мрыш откровенно зевнул кто кто синтезирует из неорганики», — невозмутимо продолжал Шеллинграмм. «Многое выращивается в кустарных садках и на плавучих плантациях пищекомбинатах. Наконец, малую талику даёт переработка того, что застревает на фильтрах обменников. «Между прочим, независимые с недавних пор наловчились выпасать на наших планктоновых полях свои рыбные стада» как-то они ими управляют, а мы еще не имеем противоядия от этого разбоя. Но так или иначе, сейчас мы все еще можем обеспечить потребности нашей зоны примерно на 60%. Вынужден особо подчеркнуть, это при исправно работающем пищевом хозяйстве. Могу побиться об заклад, что противник проявит к нему самое пристальное внимание, едва начнутся боевые действия. Недавняя диверсия в отношении пищекомбината — наглядный тому пример. Учитывая вероятные трудности с импортом, голод практически неизбежен. Однако я понимаю, высшие интересы должны превалировать над частностями. Последние слова Шеллинграмм договорил намеренно сухим тоном, дабы никто из присутствующих не заподозрил издёвки. «И порядок, чтобы был!» Рискнул пискнуть Хиппель, встряв в паузу, и плаксиво заторопился. «А то что получается? Я прошу партию сборных буксиров, мне присылают плавучую буровую с геологом в придачу, на кой ли от накапля буровая? Я отсылаю заявку на сотни рабочих андроидов, мне суют два десятка глубинных пилотов, вдобавок недоученных». Никто не обратил на него внимания. «Благодарю вас», — отозвался флаг адмирал, обращаясь к Шелленграмму. Продовольствие, трудности с импортом — это мы учтём, это важно. Больше ничего? Одним словом, вы, как ведущий эксперт, гарантируете решительный успех в войне при незначительных издержках? — Нет, — сухо сказал Шеллинграмм. — В точности наоборот. Я гарантирую полный провал. Адмирал Мрыш вскочил с места, лицо его пошло красными пятнами. — Минуту спокойствия, Вальдемар, — упредил вспышку флаг адмирал. «Господин Шеллинграмм, пояснить свою мысль. Вы не верите в успех. Мы правильно вас поняли». «Темнит, понимаешь», — изрёк господин Адмиралиссимус с закрытыми глазами. «Абсолютно неверно». Хиппель не успевал утираться платком. Остальные шести рассмотрели на Шеллинграма. «Кто спокойно выжидающий, кто с возмущением и гневом» как на бельмо, как на вредную букашку, заслуживающую ровно столько внимания, сколько необходимо, чтобы раздавить ее каблуком. Игнорируя возмущение, Шеллинграм позволил себе выдержать паузу. Интересы федерации, престиж земли, акция возмездия решительная и беспощадная в исполнении высшего закона справедливости. Они привыкли прикрываться высокими словами, они всегда ими прикрываются. Неужели люди в своей массе настолько глупы что не могут разобраться в очевидном почему-то очень немногим из них удается понять такую простую вещь интересы земли имеют мало общего с интересами этой пятерки кто они хищники да нет нормальные люди не маньяки не злодеи не опасные параноики негодяи ну что вы взлетите на пост с высоты которого люди покажутся вам пылью под ногами и с этой высоты попробуйте осудить себя и коллег. Земля на их стороне. О, они сделали чрезвычайно много, чтобы им позволили сыграть в банк Годами укрепляли нужные связи, заручались поддержкой могущественных политических сил и торговых империй, вряд ли ошиблись хоть раз, используя своё влияние для проталкивания вверх нужного человека, делились незаконными доходами. И им позволили рискнуть — Позволили начать войну, вместо того, чтобы дать ход проекту космического супертерминала и забыть о капле. Позволили и еще позволят вложить в бойню много больше средств, чем стоил бы супертерминал, не заикаясь уже о такой ерунде, как человеческие жизни». Позволили и дальше делить бросовую жидкую планету во что бы то ни стало, сохранить каплю для себя и остаться ее верхушкой. «Господи, как же я устал от них», — подумал Шеллинграм. «Всегда и всюду одно и то же, вечный бег белки в колесе, сволочи, люди». И «Есть веские основания полагать», — сказал он, глядя им в лицо, «что командование зон Лиги и Унии имеет в своем распоряжении туннельную бомбу. Давным-давно, когда человечество, однажды чуть было уже не исчезнувшее с лица Земли в случайном катаклизме, восстановило свою численность настолько, что освоение ближнего, а затем и дальнего космоса вновь обрело практический смысл, в пространстве галактики было открыто явление во многом загадочное и невероятно полезное — туннельная сингулярность. Открытие произошло случайно. Некий экспериментальный субсветовой корабль, громоздкий хрупкий монстр, название которого забылось, совершая испытательный полет на дальних задворках Солнечной системы, внезапно и необъяснимо исчез и вынырнул неповрежденным в двух сотнях парсеков от родного светила с перепуганным, но живым и здоровым экипажем, с неизменившейся ни на грамм массой топлива, с той же скоростью. Мало того, экипаж, приблизительно разобравшись в ситуации, сумел вернуть корабль назад, погасив скорость и точно рассчитав обратный разгонный курс. Так или не совсем так, неважно. Была открыта туннельная сингулярность и первый из сотен известных стабильный субпространственный канал, лёгкая дорога к звёздам, увы, чаще всего проложенная не туда, куда хотелось бы, и потому отнюдь не прямая. Столетия спустя, когда туннельные перелеты стали самым заурядным делом, никого не удивлял рейсовый маршрут из трех-четырех нырков в каналы, прерываемых неделями путешествия в обычном пространстве где-нибудь за три спиральных рукава от места назначения. Такое положение дел устраивало всех до поры до времени. Строительство всепространственных кораблей индуцирующих искусственную сингулярную трубку, в принципе, возможное, но никак не оправданное экономически, было отложено до лучших времен. Сама идея казалась красивой безделкой. Как водится, лучшие времена обернулись худшими». Не успела окончиться война землян с сепаратистами, как флоты, состоящие из всепространственных боевых кораблей и военных транспортов, имели и земля, и лига, и даже небогатая уния. Туннельная бомба появилась много позднее. Как случается, чрезвычайно редко, но все-таки случается. Индуцированная сингулярность впервые послужила человеку для целей хоть и разрушительных, но все же не чересчур фатальных. Не человек был тому причиной технические трудности. Компактное устройство, не превышающее объемом обыкновенной тактической боеголовки, отличалось от ходовой части всепространственного корабля одной особенностью. Оно индуцировало не канал, а засасывающую сингулярную воронку. С входом, но без выхода. Путь в никуда отчасти похожий на черную дыру — противопланетное оружие. Некоторые теоретики утверждали, что выход из воронки все-таки есть. Где-нибудь в иной галактике или, вероятнее, в ином пространстве. Слабое утешение для жертв. Никто и никогда не применял туннельное оружие в битвах космических эскадр, по той же причине, по какой мух уничтожают мухобойками, а не фугасами. Никто еще не использовал бомбу по прямому назначению — Иногда, по отсутствию подходящего случая, чаще из боязни аналогичного ответа. С десяток никчемных астероидов и одна холодная газовая планета послужили полигонами для испытаний. Астероиды исчезли практически мгновенно. Всасываемую планету корежило несколько секунд. Не осталось даже ничего, кроме коллапсеров. Воронки схлопывались спустя малое время, зависящее от мощности боеголовки. Мирные соглашения между Землей, Лигой и Унией ограничивали базирование туннельного оружия одной планетной системой с каждой стороны. Официально туннельного оружия на капле не существовало. Фактически поплавок имел на борту один туннельный заряд. Разумеется, имел глубоко под ватерлинией в нижнем трюме под охраной особо отобранных оболванцев из внутренней гвардии, не знающих, что они охраняют. Не самое рациональное место. Шеллинграмм был уверен, что Адмиралиссимус, тогда еще находившийся в относительно здравом уме, категорически не пожелал разместить боеголовку поблизости от своих апартаментов. Будто не все равно. Один короткий миг Шеллинграм, удивляясь себе сам, наслаждался реакцией присутствующих. Они опешили. Так удар молотом по лбу останавливает неудержимый, казалось бы, бег атакующего быка. И бык падает. Эти не упали. Несколько секунд оцепенения, и вот уже дёргает чекой мрыж, наливается кровью, лицо ориенца, криво ухмыляется велич, бледнеет Монтегю, а несчастный Хиппель пытается ещё чуть-чуть уменьшиться в объёме, хотя и без того съёжился до предела. Шумно дышит Лавров-Печерский. «Вы... Вы отдаёте себе отчет? вы уверены?» «В случае войны капля может погибнуть», — подтвердил Шеллинграм. «Что...» Ште... — рыкнул Адмиралиссимус, невольно разряжая обстановку, и зашевелился в кресле. «Кто может? Почему без приказа? Будем наказывать, понимаешь? Так нельзя, вот!» Флаг Адмирал сердито взглянул на шелленграма наклонился и что-то зашептал в ухо его высокопревосходительства. Тот дважды качнул головой, обмяк и снова прикрыл веки. «Я полагаю, господин Шеллинграмм не откажется дать объяснение, откуда у него такие сведения?» проскребел Монтегю, никого не обращаясь. Насколько я понимаю, разведка флота располагает эм, прямо противоположными данными, или мы вас неверно поняли, Любомир? Велич уколол Шеллинграма неприязненным взглядом. Вы правильно поняли, Конрад. А я вот, кажется, чего-то не понимаю. Откуда у отдела перспективного планирования могут быть сведения о противнике? Может быть, ведущий эксперт соизволит высказаться? «Они нас не боятся», — заговорил Шеллинграм. «Ни легисты, ни униаты, они совершенно нас не боятся. Наш отдел вынужден собирать информацию о северных соседях просто для того, чтобы успешно выполнять свою работу. Но кое-какой дополнительный анализ данных, включая архивные, — моя личная инициатива. Наглость северян просто не может иметь иного объяснения, кроме наличия у них туннельного оружия». «В зоне Лиги бесспорно, в зоне вероятно, у независимых крайне сомнительно. Подробный анализ действий соседей позволяет предположить, зона Лиги получила туннельную бомбу 6-7 лет назад». Вице-адмирал Монтегио уронил челюсть. «Иными словами, раньше нас? Не намного но раньше. Я понимаю, стратегическая боеголовка испарит любой из поплавков за одну-две секунды». Время явно недостаточное для принятия решения о возмездии. Разумеется, можно подвести боеголовку к терминалу в челноке или грузовой ракете, обманув систему распознавания. Полагаю, это вполне решаемая, чисто техническая задача. Но кто даст мне уверенность, что туннельные заряды северян размещены именно на поплавках? С высоты своего роста Шеллинграм обвёл взглядом присутствующих. Позвольте закончить. Лично мне представляется маломальски перспективной лишь одна стратегия войны — в союзе с Лигой и Унией поделить независимую зону. Такой союз возможен. Тарифы независимых надоели не только нам. Война будет выиграна быстро и малой кровью. Мы усилимся за счёт приобретения новой акватории и её ресурсов. «Лигисты и униаты тоже усилятся», — скрипнул Монтегю. «Да». — подтвердил Шеллинграмм. — Это неизбежно. В наступившей тишине было слышно, как господин Адмиралиссимус тонко свистит носом. — Это официальная позиция отдела перспективного планирования, — осторожно осведомился флаг-адмирал. — Да, — неожиданно сказал Адмиралиссимус, не поднимая век. Флаг-адмирал поморщился. — Нет, — возразил Шеллинграмм. — Я уже говорил, это моё мнение, как ведущего эксперта. «Мое личное мнение, только мое!» Адмирал Лавров-Печерский шумом выдохнул воздух. Ужас оборачивался пшиком, и сидящие расслаблялись. На лицах появились улыбки. Вредное насекомое само подставило себя под каблук, и теперь под черепными коробками ворочались ленивые мысли «растоптать сразу» или «позволить ему поползать». «Может быть, передать вашему отделу функции разведки?» съязвил Велич, вызвав смешки. «По-моему, вы об этом мечтаете». «Не возьму», — холодно отпарировал Шеллинграм. «Это неинтересно. У меня другая работа». «Так и занимайтесь ею, черт вас возьми, а не мутите воду. Противник блефует, а тут выискался ясновидец. Бомба, бомба. Расстреливайся перед страховщиков», — буркнул Риенце. «В мое время умников топили», — охотно отозвался Лавров-Печерский. «Поставят, бывало, на уступ». «Тише, тише, господа», — вмешался флаг-адмирал. «Прошу вас обойтись без резкостей. Мнение ведущего эксперта выслушано и принято к сведению. Господин Шеллинграм, вы удовлетворены?» «Вот и хорошо. Вас и господина контр-адмирала мы больше не задерживаем. Можете вернуться к своим обязанностям. Итак, продолжим». «Не страшно было» шепотом спросил Хиппель, когда, пройдя через три приемные, они покинули апартаменты его высокопровосходительства. «Вы меня иногда просто поражаете, Гундер». «Страшно», — улыбнувшись, ответил Шеллинграмм, потому что утирающийся платочком Хиппель ждал такого ответа. «Очень. С вами опасно рядом стоять. Вот что я вам скажу. Для чего вы все время всовываетесь, а? Чувство долга обязывает или голова недорога?» «Ну, чему вы, собственно, улыбаетесь?» «Проницательность не порог, а большое неудобство для окружающих. Угадали, и то, и другое». «А поддите вы с вашим юмором, висельник! Что вы теперь намерены делать?» От хиппеля едко пахло потом. «Ебось, сбросил килограмма два», — подумал Шеллинграмм. «Ванну боевую, мундир в стирку». Он пожал плечами. «Вернуться к своим обязанностям, что же ещё? До встречи, Курт!» Обратный путь Шеллинграмм проделал пешком по наружной поверхности поплавка, карабкаясь по трапам с уступа на уступ и с удовлетворением отмечая отсутствие одышки. Всякому известно, если после года жизни на планете с тяжестью менее половины земной хочешь избежать атрофии мышц, не сиди сиднем. Ежедневные восхождения поддерживали форму лучше беговой дорожки. А если не было вызова или срочных дел внизу, он карабкался вверх, с удовольствием проходил сквозь запретные ярусы, пользуясь имплантированным под кожу служебным пропуском, и нередко добирался до вершины уступчатого конуса, где ноги скользили по влажному почти всегда окунутому в облака металлу, и уже чувствовалось разрежение воздуха. Но сейчас он просто шёл домой. Некоторое время его мысли занимал Хиппель — Маленький человек с развитым нюхом, почуявший в дерзости эксперта некую силу и, вероятно, могучие тылы, за которые не грех подержаться. И шарахнувшийся бы от него, как от зачумленного, узнаю правду. Потом Хиппель пропал из головы. Сегодня скользкая слизь покрывала все. Рифленую поверхность смотровых и служебных уступов, ступени трапов, поручни. Вершина поплавка скрывалась в слоистом облаке, плоским и бесконечным, накрывшим, казалось, половину капли. Накрапывало. На высоте гулял сырой ветер, швырял в лицо дождевую пыль. Слегка штормило, баллов в пять, не больше, и едва заметно вибрировал металл под ударами волн. Милях пяти к востоку, вполне различимо, беззвучно поднялся столб воды, чуть дальше ещё один, и ещё, выдерживая график, приводнялись беспилотные утюги — Те самые, о которых сегодня шла речь. Водяная пыль сожрала звуки. Далеко внизу от ватерлинии поплавка отвалила флотилия буксиров. Обычная деловая суета, обыденная рутина. «А ведь скоро всё будет иначе», — подумал Шеллинграмм. «Нет иных вариантов. Зачем я полез искать на свою шею приключений? Неужели только для того, чтобы испортить им настроение?» Убеждать их бесполезно. Драться с ними на уничтожение бессмысленно, ибо найдутся новые. Любомир Велич торжественно подтвердит, что разведка не располагает сведениями о наличии туннельной бомбы у северян и не предполагает того, чего не может быть в принципе. И они успокоятся. Очень скоро поплавок станет местом, из которого всякий нормальный человек, не оболванец, будет рад поскорее унести ноги. Но до того... До того начнётся виденное десятки раз. Перегруппировка сил, планирование и исполнение, всеобщее враньё, неспособное никого обмануть, попытка сжать в кулак дряблую пятерню, попытка избавиться от балласта, в особенности от штатских. Одних как можно быстрее спровадить в метрополию под любым благовидным предлогом, других приставить к делам более насущным, третьих их мало во избежание вони не трогать вовсе. И, кстати, не худо было бы приглядеться к этому эксперту Шеллинграму. Удивительно неприятный тип, господа. Вдобавок много знающий, не наш. Ваше мнение? Ведь вы дадите велечу санкцию против строптивца, взять его под особый контроль и при необходимости принять меры самостоятельно, не правда ли? Я так и думал. А не дадите? «Величь обойдётся и без вашей санкции». «Зубы обломайте», — сказал он в вой ветра. Он засмеялся с внезапной ясностью, поняв, что побудило его швырнуть им в лицо правду. «Беспокойство о сотне другой тысяч человеческих особей. Да, и это тоже. Хотя, казалось бы, не тот предмет, чтобы обращать на него специальное внимание». Но главное, он получил удовольствие, видя их растерянность. Ради этого стоило постараться. И ещё он устал жить спокойно. Рёв сирены оборвал его смех. Шеллинграмм остановился посмотреть на океан. Там, где вдали качались на волнах утюги и куда ушли буксиры, из-за размытого горизонта вырастала гигантская волна. Оповещение о гидросейсме, разумеется, пришло с опозданием. Гидросейсм — явление редкое и малопонятное. В отличие от жёлтого прилива, случающегося с равной вероятностью и в тропиках, и здесь, в умеренных широтах, слабый сейсм, волна так себе. Поплавок её и не заметит. Утюгам тоже ничего не сделается. А вот буксиры Шаренграмм видел, как их один за другим поднимало на гребень волны. Кажется, обошлось. Нет, один опрокинулся. Остальные идут на помощь. Может быть, успеют выхватить людей из воды живыми. Все равно отсюда ничего не видно. Узнаю из сводки. Вода оказалась все же больше, чем он предполагал. Поплавок вздрогнул, по металлу прошел долгий ноющий гул, вякнул сигнал от боя тревоги. Значит, гидросейзм был одиночным, родившим, как всегда, только одну кольцевую волну. Иногда очень редко бывают серии сейсмов ещё менее изученные, вздымающие вавилонское слопотворение валов. Как многие другие, Шаллинграмм знал, что сто лет назад, после серии рекордных по силе сейсмов, была отмечена волна километровой высоты. «Понять не можете», — пробормотал он не в силах отвязаться от пустых мыслей, «а то даже делить приспичило». Полчаса восхождения по скользким трапам на палубу z 144 насквозь пропитали одежду влагой. Переменив волглый костюм на сухой, господин Гундер Шеллинграм спустился на три палубы ниже, в глухую невшнебельную часть сектора Гамма и посетил одну из ничем не примечательных кают. Оттуда он вышел, имея в ухе горошину с записью. Записанный разговор происходил сегодня утром между Любомиром Величем и его ближайшим подручным, подполковником Андерсом, целиком касался некоего лейтенанта Альвела из четвертого патрульного отряда по Гран-Флотилии, и был настолько интересен, что господин Шелингерам даже пропустил время ужина.